Глава, двадцать девятая. Восемьдесят процентов успеха. Проснулся я с такой же глупой, но, безусловно, счастливой улыбкой. По привычке захотелось потянуться, но габариты капсулы этого не позволили. Голова была удивительно ясной. Я без лишних эмоций прикрутив в голове все, что произошло со мной вчера. Нет, мозгом я, конечно, понимал всю грандиозность произошедшего. Но был спокоен, как танк будто такое в порядке вещей. Ох, не самое правильное чувство. На экране капсулы стали проступать значения. Объект: Андор. Уровень: 7. Статус: не новичок. Интерес общества: нет. Отношения с фракциями. Корпорация Галактические захватчики. Владелец долга. Злостный неплательщик. Бесперспективная инвестиция. Для просмотра информации об отношениях с другими фракциями нажмите подробнее. Известность. Общество планеты Пекла. Вызывающий интерес новичок. Доступно очков опыта. 5310 очков. Основные характеристики. Хитрость 4. Удача 16. Интеллект 6. Для детального изучения нажми «Подробнее». Второстепенные характеристики. Хитрость. Нестандартное мышление. Пятнадцать. Умение договариваться. Пять. Удача. Умение замечать обстоятельства. Пятнадцать. Умение создавать обстоятельства. Восемь. Характер. Стойкость. Двенадцать. Решительность – 20, находчивость – 25, интеллект, самоучка – 1, ученик – 2, интеллектуал – 10, исследователь – 2, многогранность – 6, меткость – 13. Для детального изучения нажми «Подробнее». Достижения. Первая смерть. Тестировщик-новичок уровень 3. Испытатель-новичок уровень 1. Навыки. Дровосек 1. Геолог 2. Оружейник 2. Оружие ближнего боя 3. Стрелковое оружие 0. Для детального изучения нажми «Подробнее». Сумма долга составляет 30 миллионов 20 космокоинов. Личные средства – ноль. Для просмотра детальной информации об объекте нажми «Подробнее». Активные задания. Добыть язык зеленого геккончика. Использовать в пищу сырое мясо гадозавра. Использовать в пищу сырое мясо хамаона «Не так уж и плохо. Для первого-то дня». Пробормотал я себе под нос, старательно игнорируя последние две строчки с заданиями. Не хотел портить себе настроение раньше времени. Не спеша выбираться из кокона, я улегся поудобнее. У меня есть целых пять тысяч очков опыта, и это настоящее сокровище. Пока выдалась спокойная минутка, нужно все обстоятельно обдумать и распределить их максимально правильно. Еще моя бабушка говорила... Подготовка — это 80% успеха. Сегодня меня ждет тяжелый день, и мне явно будет не до раздумий. И, к слову, если день будет не тяжелый, я сделаю все, чтобы он стал таким. Рой, открой, пожалуйста, окна с курсами. Доброе утро, чемпион! Ты для меня не просто объект, ты моя гордость! Ага, спасибо. Открой курс, пожалуйста, повторил я. Однако в том, чтобы поторапливать роя, не было необходимости, окно уже висело передо мной. Первым открытием для меня оказался тот факт, что раньше я открывал курсы, связанные исключительно с оружием. Одних только базовых курсах разных направлений насчитывалось сотни тысяч. От педагогики и политики до создания ядов. Были даже курсы психологического разрушения личности и уничтожения корпораций, правда, они были неактивны. Но такое мне не интересно Да и педагогика с промышленным дизайном мне здесь тоже не пригодятся. Рой, а можно как-то отфильтровать курсы? Ну, оставить только те, что связаны с боевыми навыками. Немного подумав, я изменил запрос. Даже не так. Нужны курсы, которые могут быть полезны для освоения этой планеты, даже если они не боевые. Конечно, чемпион. Список значительно уменьшился, но легче мне от этого не стало. Было миллионы курсов, стало десятки тысяч. Так, думать. Как я понял, второстепенные основные характеристики связаны, и они напрямую влияют на навыки. Поэтому нужно определиться, от чего отталкиваться. Ну и не торопиться. Какими ресурсами я располагаю? У меня подтверждены основные характеристики, которые, к слову, отличаются от общепринятых на этой планете. Хитрость, удача и интеллект. Кстати, меня очень порадовали второстепенные характеристики, составляющие удачу. Умение замечать обстоятельства, характер, решительность и находчивость. Такая интерпретация фразы «везет тем, кто сам везет». Так, у меня есть два курса. Иными словами, я могу использовать боевые ножи и стрелковое оружие. Решив чуть больше внимания уделять учебным материалам, я столкнулся с первым на сегодня разочарованием. Доступ к оружию был скорее демонстрационным и позволял использовать только самое простое оружие. Но это еще не все. Доступ был урезан. Функционал доступен, но не в полной мере. Значительно снижена боевая мощь, а у стрелкового оружия, кроме всего прочего, снижена дальность. Но ничего. Главное, что начало положено, и не придется выдумывать велосипед, чтобы кого-нибудь пристрелить. Сначала даже удивился своей кровожадности, но потом вспомнил, что здесь все бессмертные, и махнул рукой. Выкинул, так сказать, из головы мысли о гуманизме. Главный ресурс, который у меня сейчас есть, это снаряжение и оружие, что я вчера успел собрать. Теперь нужно понять, что из моих трофеев я могу использовать и как оно согласуется с подтвержденными характеристиками. А главное, какие курсы мне нужно изучить в первую очередь. Начал я, естественно, со стрелкового оружия. Я, конечно, не надеялся, что, пустив все очки опыта в это направление, смогу использовать снайперскую винтовку Sky Eagle, но чем черт не шутит? Список доступных курсов после базового выглядел так. Базовый курс дальнобойного оружия уровень «Новичок». Стоимость 2800 очков опыта. Требования «Восприятие» уровень 3 и «Меткость» уровень 10. Базовый курс скорострельного оружия уровень «Новичок». Стоимость 2800 очков опыта. Требования восприятия уровень 3 и сила уровень 2. Базовый курс легкого стрелкового оружия уровень новичок. Стоимость 2200 очков опыта. Требования восприятия уровень 3 и меткость уровень 5. Базовый курс тяжелого стрелкового оружия уровень новичок. Стоимость – 3700 очков опыта. Требования – восприятие уровень 3 и сила уровень 5. Базовый курс тяжелого вооружения уровень «Новичок». Стоимость – 3700 очков опыта. Требования – сила уровень 7. Да уж, огромное, как я считал, количество очков опыта. Резко обесценилась перед лицом фактов. Очень дорого. Но и не смертельно. К тому же у меня есть скидки. Так, скидки. Рой, а ты вчера мне базовый курс по стрельбе со скидкой активировал? Конечно, чемпион. Моя задача максимально упрощать твою жизнь. Твою Ты не помощник, Рой. Ты вредитель. Вот я баран. 30% с 800 очков это 240. Рой. А вот с двух восемьсот — это уже восемьсот сорок. Да и сейчас нет смысла использовать скидки. Думаю, на следующем уровне все будет гораздо дороже. Экономика, блин. Я уже хотел было купить базовый курс скорострельного оружия, но вовремя себя одернул. Во-первых, я не уверен, что вообще смогу такое оружие использовать. Да и проверить не смогу, восприятие не позволит. Во-вторых, я обещал себе не торопиться. Плюс еще непонятное ограничение по характеристикам которых у меня нет. В общем, пока пауза. Следующее по плану оружие ближнего боя, и тут примерно похожая картина. Базовый курс метательного и режущего оружия уровень новичок. Стоимость 2400 очков опыта. Требования реакция уровень 3 и меткость уровень 5. Базовый курс дискового рубище-режущего оружия уровень новичок, стоимость 3200 очков опыта, требования сила уровень 3 и реакция уровень 3. Базовый курс холодного оружия уровень новичок, стоимость 2800 очков опыта. Факультативный базовый курс энергетического оружия ближнего боя уровень «Новичок». 600 очков опыта. Факультативный базовый курс плазменного оружия ближнего боя уровень «Новичок». Стоимость 600 очков опыта. Здесь уже что-то более знакомое. Дисковый топорик вроде мне попадался. Да и плазменная шпага была. К тому же цена в 600 очков опыта радует. Но более детальное изучение показало, что приставка «факультативный» подразумевает только теорию, без практических навыков и использования. Но был и плюс. Взятый на ранних этапах факультативный курс позволял набирать очки опыта и на дополнительные навыки. Кстати, как я понял, большинство навыков, например, рукопашная борьба или стрелковое оружие, при активации системой становились второстепенными характеристиками. Я, конечно, еще почти ничего не понимаю, но кое-что уже прорисовывается. Вспомнил про гранаты, но сразу же отбросил. Во-первых, для их использования нужно было изучать аж два курса. Теоретический курс взрывчатки за 500 очков и базовый курс о гранатах стоимостью 4000. Учитывая, что у меня всего три гранаты, решил пропустить. Аптечки и медицину в целом пока тоже пропускаем. Напоследок я оставил амулеты, повышающие восприятие, а также костюмы, и браслеты, позволяющие становиться невидимым. При правильном использовании это может дать мне большое преимущество. По восприятию все обстояло следующим образом. Базовый курс по использованию вспомогательных модулей усиления восприятия. Стоимость 700 очков опыта. Здесь я решил не ждать и сразу его купил. Я заранее решил, что эти навыки приобрету при первой же возможности, если, конечно, хватит средств. После активации мне открылись следующие курсы. Базовый набор библиотек и сенсоров навыка «Осведомленность». Требование восприятия 3. Стоимость 1200 очков опыта. Факультативный курс к базовой подготовке интеграции модуля и или генной модификации навыка «Вариофокальный взгляд». Стоимость 700 очков опыта. Факультативный курс к базовой подготовке интеграции модуля и или генной модификации навыка инфракрасный сенсор. Стоимость 700 очков опыта. Факультативный курс к базовой подготовке интеграции модуля и или генной модификации навыка углубленное осязание. Факультативный курс к базовой подготовке интеграции модуля и или генной модификации навыка «Тонкое обоняние» стоимость 700 очков опыта, факультативный курс к базовой подготовке интеграции модуля и или генной модификации навыка «Чуткий слух» стоимость 700 очков опыта. Даже не представляю, что все это значит. Но руки чесались купить все и забить даже на оружие. Пришлось снова себя одергивать и напоминать, что факультативные курсы — это только теория. Особенно меня впечатлил навык вариофокальный взгляд. Похоже, что это буквально глаза с зумом. Круто. А еще осязание. Я помню, как чувствовал окружающее пространство телом, и мне даже глаза были не нужны. Но чувствую, что это куда дороже 700 очков опыта. Надеюсь, базовый курс хоть как-то позволит мне использовать мои амулеты. А как заранее проверить, я пока не пойму. Да и от выбора глаза разбегаются, а в таких случаях высок шанс сделать неверный выбор. Так, теперь десерт. Невидимость. Базовый курс по использованию вспомогательных модулей и инструментов для скрытности и маскировки. Стоимость – 700 очков опыта. Его я тоже купил сразу. На два навыка, связанных оружием, мне и так бы не хватило. А эти небоевые навыки потенциально могут быть очень полезны. Пока не знаю чем, но обязательно придумаю. Базовый курс Основы информационной безопасности. Требование: скрытность уровень 3. Стоимость: 1200 очков опыта. Ознакомительный курс изучения основ умение бесшумность. Стоимость: 1200 очков опыта. Требование: скрытность уровень 2, восприятие уровень 2. Базовый курс изучения основ умения «Маскировка». Стоимость 1800 очков опыта. Требования «Скрытность» уровень 2, «Восприятие» уровень 2. Базовый курс изучения основ умения отзеркаливания а также использование вспомогательных модулей и амуниции. Стоимость... 1800 очков опыта требования скрытность уровень 2 восприятие уровень 2 ознакомительный курс изучения основ умения подавления температуры а также использование вспомогательных модулей и амуниций стоимость 1800 очков опытаребния скрытность уровень 2 Здоровье. Уровень 2. Ознакомительный курс изучения основ умения подавления вибраций, а также использование вспомогательных модулей и амуниции. Стоимость – 1800 очков опыта. Требования – скрытность. Уровень 2. Здоровье. Уровень 2. Или реакция. Уровень 2. После покупки базовых курсов восприятия и скрытности у меня осталось чуть меньше четырёх тысяч очков опыта, и куда их потратить я не знал. В общем, подготовка не вполне удалась. Я взглянул на часы в левом верхнем углу. Через час я встречусь со Старрексом. Вот с ним и посоветуюсь. Тяжело вздохнув, я решил провернуть одну гипотезу. «Рой, открой мне хранилище, в котором лежит труп хамаона и другое мясо». «Конечно. Сейчас, чемпион!» Я чуть не расплакался от счастья, когда передо мной раскрылся проход в хранилище, заваленное мясом и трупами. Все было так просто. Ну, а теперь за дело. Я вынул из ячейки тельца годозавра, затем из другого хранилища достал нож. Я принялся отрезать от тушки небольшой кусок мяса и с постной миной закинул его в рот. «Рой, видел?» Сморщившись, позвал я. «Я съел сырое мясо годозавра». Первый этап задания – использовать в пищу сырое мясо годозавра зафиксирован, чемпион. Кстати, я начал распаковку двух новых курсов и спешу тебя поздравить. Ты достиг восьмого уровня и почти подобрался к девятому. А второстепенная характеристика ученик теперь аж четвертого уровня – это колоссальный прогресс. Я так тобой горжусь. Я решил раньше времени в качестве бонуса открыть для тебя первый куплет гимна «Исследователи». И он запел под бодрый мотивчик. Эй, чемпион, вниз, не увидишь победы. Час доле ты задаёшь вопрос, где тебе скрывается первый выше, дальше, под веселей, чтобы быть сильным, закаляй своё тело, если у тебя хватка суперклей. Тебе по плечу любое дело. Эй, чемпион, выше нос, глядя вниз. Все, все, завязывай. Мне очень приятно, но я не люблю самодеятельность. Но это же гимн исследователей чемпион. Не скрывая обиды, возразил Рой. Сам не знаю почему, уже второй раз прерывая его пение. Хотя это больше похоже на завывание кошки, которую мучают дети. песенка вроде бодрая Но я с детства не люблю, когда кто-то поёт. Почему? Сам не знаю. По радио или в плеере это одно дело, но когда кто-то поёт при мне, чувствую себя неловко и даже раздражённо. Несмотря на то, что Рой не совсем настоящий, этот мой пунктик почему-то распространяется и на него тоже. Ладно. Дальше я планировал посетить офис галактических захватчиков, нужно им сдать задание и получить награды.